И Гриной сразу догадался, что мадам привыкла делить с ним постель и не принимает без него деловых решений. Тот встал перед Гриноем, выглядевшим прямо-таки смехотворно-крошечным по сравнению с этим верзилой,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 Цветы доставлялись в ателье рано утром, их высыпали из корзин десятками тысяч, сгребали в огромные, но легкие, как перья, душистые груды. Тем временем Дрио распускал в большом котле свиное и говяжье сало. В это сметанообразное варево, которое гряной должен был непрерывно помешивать длинной, как метла, мутовкой, Дрио швырял лопатами свежие цветы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 Теперь медленно застывающим жиру.